Бруни никому не призналась бы в том, что не любит смотреть вслед уходящему супругу. Каждый раз царапало сердце горькими воспоминаниями из прошлого, которые она пыталась забыть. Но, видимо, жизнь беская была для нее настолько невыносима, что страх однажды потерять его возникал периодически, как возникает иногда у людей страх перед собственной смертью. Принц ушел на весь день. Его Величество редирт сегодня принимал дорогобужского посла – Арбидонна Снежского. Аркей, как и его младший брат, должны были стоять за троном во время официальной части. Их супругам, в связи с интересным положением, милостиво разрешили не присутствовать. После приема в большой тронной зале предстояли долгие переговоры по сметам на строительство храма всех богов. Дверь за его высочеством не успела закрыться, как открылась снова, и на пороге показалась Катарина Салей с вопросом в глазах. «Накрывай на стол», — улыбнулась Бруни. Тяжело поднялась, опираясь на подлокотник дивана, и подошла к окну. За ее спиной служанки, наполнившие гостиную, ставили у дивана низкий столик, накрывали его узорчатой скатертью, раскладывали посуду и угощения. Катарина, уже сбегавшая на кухню, торжественно водрузила посередине блюда с вафлями и с печенными принцессой. Стоять у плиты ее высочеству было тяжело и жарко, Однако дело того стоило. Городские улицы позолотели. Дворники лениво шваркали метлами, гоняя павшие листья туда-сюда. Но никто не жаловался на то, что они плохо выполняют свою работу. Осень в Вишенроге любили не меньше, чем лето. Поймав себя на желании немедленно оказаться в открытом море, на яхте вместе с мужем, Бруни с тоской покосилась на портальный перстень с рубином. который оттягивал палец и, повернувшись к Катарине, приказала «Зови». Старшая горничная поклонилась, взмахом руки выгнала из комнаты служанок и ушла за ними. Но вскоре вернулась, ведя за собой низенькую, широкую гномеллу в летах с красным лицом настоящей поварихи. Увидев Бруни, она низко поклонилась. не изящно, но с достоинством». Принцесса, помня все, что читала или знала о гномах, поклонилась не менее уважительно. Широко улыбнувшись, пошла навстречу гостье. «Добрых улыбок и теплых объятий, почтенная госпожа Венская!» — воскликнула она. «Давно мечтала познакомиться с единственной гномелой, официально состоящей в штате уважаемого посольства вашей замечательной родины. И вот, наконец, моя мечта сбылась». Краснолицая Гномелла расплылась в улыбке. — Вы мне льстите, ваше высочество. К посольским делам я не имею никакого отношения. Я просто кормлю наших уважаемых мастеров, которые как раз и состоят в штате посольства. — Кормить государственных мужей — дело серьезное, — засмеялась Брони. Я это знаю как супруга одного из них. Думаю, на этой почве мы с вами найдем, о чем поговорить. «Называйте меня просто Асканьей, ваше высочество!» Снова поклонилась Гномелла. «Я тоже думаю, что мы найдем, о чем поговорить. Например, чем это так восхитительно пахнет?» «Оттуда!» — Бруни кивнула на стол. «Давайте-ка проведем дегустацию!» Темные глаза госпожи Венской блеснули. Судя по комплекции, посольская кухарка любила не только готовить, но и покушать. «Я не хочу показаться невежливой!» — сказала принцесса, разливая по чашкам горячий морс. — Но очень прошу, давайте обойдемся бесположенных этикетом реверансов и будем просто болтать. Мне иногда кажется, что я задыхаюсь во дворце от излишней вежливости. — Это издержки вашего положения, уважаемая принцесса! — спокойно улыбнулась Асканья. — Когда мы только познакомились с моим дорогим застылом, Он был самым несдержанным и пылким гномом из всех, кого я знала, и в любви, и в делах. Мне пришлось работать над его характером, как работает ювелир над природным кристаллом, доводя его грани до совершенного состояния. "И вы довольны результатом?" с интересом спросила Бруни. "Вполне", кивнула Гномелла. "Я мечтаю когда-нибудь увидеть застыло послом" ведь наш уважаемый арбидон уже очень стар и все чаще тоскует о родине вам супругам не надоело в «Вишенрог вишенрок стал нам вторым домом а Сканди улыбалась здесь мы с застылом поддерживали друг друга когда оказались в чужой для нас стране с непривычными обычаями здесь у нас родились сыновья которые уже давно работают в синих горах и стали настоящими мастерами и дочь, вышедшая замуж за почтенного мастера-ювелира Лассурской диаспоры. Говорят, когда гномы чувствуют приближение своего срока, они стремятся быть ближе к Прагоре, но мы пока не стремимся, и это нас радует. — Мне приятно слушать, как вы говорите о моем родном городе, — призналась Бруни. Я словно вижу его с другой стороны, оттуда, где еще не доводилось бывать. — Да что же мы! — спохватилась она. — Берите же вафли. «Так это то самое лакомство, которым восхищаются лосурцы? С удовольствием, умяв сразу несколько вафель, поинтересовалась Асканья. «Это и правда вкусно! Так вкусно, что я даже закрою глаза на непривычную для гномов сладость этого блюда!» «Желаете что-нибудь более соленое? лукаво улыбнулась Бруни. «Тогда, может быть, вместо морса я могу предложить вам, уважаемая Асканья, кружечку пива?» «Тарусом русом клянусь, это отличная идея. Шлепнула ладонью по обширной коленке Гномелла. Но только если вы составите мне компанию, Ваше Высочество. Принцесса с опаской покосилась на дверь и прошептала: "Я согласна, но для всех остальных я пью морс". Договорились? Взгляд Асканий скользнул на внушительный живот принцессы, и она понимающе кивнула. Подмерзавчики и кружечку пива. Бруни обошлась одной, а вот Гномела ни в чем себе не отказала. Они душевно поговорили о погоде, кулинарии, о картинах мастера Вестуна. Обсудили меню. Бруни рассказывала о блюдах своего трактира, о Сканья, о меню посольства. И расстались спустя несколько часов, очень довольные друг другом. Катарина, войдя и увидев две пивные кружки, на столе нахмурилась. Раскрасневшаяся Бруни полулежала на диване, подложив под поясницу подушку. Налаживайте связи, вашего Высочество?» В комнату проскользнул Григо Хризопрас. «Похвально, похвально!» «Я с удовольствием пообщалась с почтенной госпожой Венской. Но на самом деле у меня есть цель», — рассмеялась принцесса. «Присядьте, Григо, и расскажите мне, — как там мой муж и официальный прием на который славы индари я не ходила если расскажете мне о вашей цели я передам вам записочку от супруга усмехнулся секретарь полагаю в ней написано что его высочеству все надоело и он по вам скучает вы читали грига возмутилась катарина конечно нет захохотал Хризопрас. Но об этом несложно догадаться. Горничная фыркнула и принялась убирать со стола. Григо едва успел цапнуть последнюю оставшуюся вафлю, с удовольствием сживал ее, уселся на стул напротив принцессы и достал из кармана сложенную записку. — Итак... — Вы негодяй, Григо! — захихикала принцесса и понизила голос. — В Драгобужье есть одно местечко... которая называется Топинкок.